Глава 20 Увы, догадка об истинном положении дел осенила Бурцева слишком поздно. Многолосые воинственные крики в лесу возвестили, что путь к отступлению отрезан окончательно. Вдрогнула Адлоида, встрепенулся Фридрик, а на поляну к каменному кругу смерти из чащи уже валилась целая толпа пруссов. Во главе с огнелазым жрецом были знакомый наспех вооруженные мужики и селения беженцев. Будут ложить дядька Адам со своими лучниками в волчьих шкурах. Он-то и шагнул первым к окруженным святататцам из-за огромных глыб, пока остальные пруссы возмущенно галдели и вонтанцовывали свои ритуальные пляски. Побледневший фон Берберг переложил мизерикордию в левую руку, выставил вперед кинжальное острие, изготовился к удару, а правый сжал нагрудный ковчежик со светлыми мощами. Снова набожный немец больше уповал на помощь небес, чем на крепкую сталь. «Ишь, святоша! Блюл бы уж, лучше заповедь, не выжелай жены ближнего своего!» «Не дергайся, Фридрих!» Бурцев жестом остановил из фальца, сам сделал шаг навстречу бородатому лучнику. «И еще один, и еще!» Они стояли друг напротив друга и смотрели глаза в глаза. Небеснующие за спиной дядьки Адама прусы Ни недоумевающий германский рыцарь позади Бурцева не мешали им. Волой соратник нахмурился. «Я ведь предупреждал тебя, Вацлав, предупреждал!» Слова дядьки Адама звучали тихо, но весомо. «Теперь ни тебе, ни Агделайде, ни этому рыцарю, что примчался вам на помощь, и себе на погибель не выйти отсюда живыми!» «И ты первым пустишь на стрелу!» Бурцев, испытывающе смотрел в заросшее лицо собеседника против стрел, в атаге точно не попрешь. Дядька Адам скорбно качнул головой. «Я не стрелял в тебя, когда нашел возле храма наших богов, и сейчас не стану стрелять в того, с кем стражался бог обок и кого мой господин пан Освельд почитает друга. Мои люди тоже не дотронутся до тьквы, но вы по собственной воле зашли в священный лес и тем самым оскорбили его обитателей, а потому мы не вправе защищать вас». «От меня уже здесь ничего не зависит, Вацлав, от воинов Дмитрия и Бурангула тоже. Они не знают, где вас искать, они чужеверцы, и путь священный лес им заказан. Посему будет так, как скажет мудрый Кривайта». «А как он может сказать?» – нервно усмехнулся Бурцев. «Думаю, мир перевернется, если Кривайта не пожелает немедленно привезти вас в жертву под этим дубом. Да будут милостливы к вам наш бог мертвого царства Седовлас и Патолло». И ваш бог снят из креста. Прощай, Вацлав. Дядька Адам вернулся к своим лучникам. Небольшая группа волчешкурых стрелков демонстративно отошла в сторону. За каменный круг, подальше и от исклернителей священного леса, и от ойделотов, жаждущих расправы Никто из бывших соратников не притронулся к луку и стрелам. Никто не рискнул встретиться взглядом с Бурцевым или адлайды Зато глаза остальных брусов смотрели прямо. Лютая ненависть пылала в тех глазах. Шрицы и мужики из гляндовой общины плотно обступили поляну. Внутри каменного кольца образовался еще один круг смерти. Живой, куда более надежный, неумолимый. Круг этот медленно сжимался. Вайделоты приплясывали от нетерпения, но пока медлили с нападением. Ясно, ждут своего первосвященника, таинственного каролика Борсдука, могущественного и жестосередичного Кривайта. Адлаида часто-часто ждышала часто за спинами мужа и фон Берберга. Нервно схлипывала. Бурцеву тоже было не по себе. Вестфалец, тоже надо отдать ему должное, держался молодцом. «Я буду бить за вас, прекрасная Адлайда, до последнего издыхания», хладнокровно заверил немец. «Я верю, что Господь явит нам чудо и дарует победу». Вестфальский рыцарь по-прежнему держал свой треугранный гинжал в левой руке, Правая по-прежнему благовейно возлежала на ковчежке с стеными мощами. Эх, хотелось бы Бурцеву обладать хотя бы маленькой только его истовой веры. Умирать сейчас было бы куда проще. Прусы загалдели по новой. «Кривай то! Кривай то!» – разобрал Бурцев в нестройном гомоне. Прибыл верховный жрец идолопоклонников? Что ж, значит и развязка уже не за горами. Крики смолкли, ряды прусов расступились Сначала Бурцев увидел от головы Майбилайта особый отличный от других посох, подлиннее остальных и прямой, без крюка на конце, но с широким, плоским, заточенным на всю длину стальным наконечником, которым при желании можно было не только колоть, но и рубить. Посох этот больше смахивал на копье или даже на миниатюрную алебарду. Что ж, уже интересно. Потом вперед выступил и сам обладатель странного оружия длиннополом балахоне с огромным капюшоном на голове. У Бурцева перехватило дыхание. Действительно ведь, карлик. И еще какой! По сравнению с ширококостными здоровяками-вайдлотами, их сутенький и невысокий Кривайта казался почти ребенком. Блин, а что, если мифический герой местных легенд, гном Борсдук, в самом деле пересек границу между миром духов и миром людей? Мало ли какая чертовщина может твориться священном пруса Кривайта остановился напротив чужеверцев. Одним движением вбил свой посох в мерзлую землю. Оружие оказалось обоведоострым. На нижнем конце тоже блеснуло стальное жало. Прусы терпеливо ждали. Их низкорослый жрец-первосвященник несколько секунд стоял молча и неподвижно, чуть слонив голову на бок. Борздук разглядывал чужеверцев. Лица карлика под капюшоном видно не было. «Эээ», – начал Бурцев. Резким движением Кривайто скинул капюшон, у Бурцева отвисла челюсть а Длоида очередным всхлипом. «Майн гот, вер из тасс?» «Боже, кто это?» – перевод с немецкого. Рука фон Бергерга еще крепче сжала нагрудный грудный ковчежек.